Слова восьмая. «Туманная дорога. Алексей». «Давненько я здесь не был», — подумал Алексей, зависнув над идущей по туманной дороге пятеркой. Только сейчас он четко понял, кого он видит. Мощный высокий рыцарь, закованный в техноброню 23 века, — это тот самый тяж, которого он видел на сборе союза государств в Бастионе. А руны, выгравированные на его доспехе, принадлежали авторству мастера Марина». Худощавый клирик с матовым посохом который что то шептал себе под нос и нет нет до посматривал на вокруг отряда тени был александр на конце его посоха то хищно скалился чернильно черный череп то ослепительно ярко начинал гореть белоснежный крест заключенный в светящийся круг абсолютно лысый монах из его снов одетый в бордовую чивару невозмутимо перебирал в руках нефритовые четки и будто бы плыл над дорогой На его голову можно было бы поставить ведро, полное воды, и он бы не расплескал ни капли. Вот только... Алексей присмотрелся к небольшим чёткам внимательней, почему чётки зеленые, а не черно-белые. Неужели он так и не смог ему их передать? Как его назвала Айри? Ник? Да, точно, Ник. Замыкал шествие высокий парень в сером плаще с накинутым капюшоном, из-под которого шло алое свечение. Серый. Именно с этим парнем ему довелось повстречаться в подземельях крепости и в лабиринте, в котором они нашли окаменевшую императорскую гвардию и чуть позже Стеллу. Как же его звали? Джам? Джамшет Уста Самон Оставался последний путник, Макс пронзительно синими, как у мастера Марина, глазами. На его бедре болталась небольшая книжка в стальном переплете, а сам он был одет в легкую кожаную броню, светящуюся всеми цветами радуги а поверх нагрудника висел абсолютно неуместный здесь галстук. Он точно знал этого человека, точно, но откуда? Вот только чем больше Алексей напрягал свою память, пытаясь вспомнить этого стопроцентно знакомого ему мага, тем сильнее путались мысли. Голубоглазый тем временем посмотрел наверх прямо ему в глаза и что-то прокричал. Туман мгновенно потопил все звуки, но Алексей успел прочитать по губам, «Делом займись!» «В смысле делом займись?» — успел подумать вольный маг, прежде чем его потянуло куда-то вверх и направо. «А я чем, по-твоему, занимаюсь? Хотя, если я осознал себя во сне, то почему бы не попробовать?» Он сосредоточился, чувствуя, как его все быстрее закручивает в унылую воронку беспамятства и четко обозначил места и людей, которых он хотел бы увидеть. Шахты, Южный, Саня, Михаил, Цит. Вокруг него в бешеном ритме замелькали невнятные картинки, пока, наконец, он не увидел широкую пещеру, в которой хмурые воины из копий и плащей споро делали походные носилки. Старые медные шахты. «Толстый, у нас снова потери!» Запыхавшийся студиос махнул рукой в сторону широкого туннеля. «Дождались, пока мы зайдем в пещеру, подорвали мины и распылили там какой-то газ». «Воздушники сработали?» — нахмурился подтянутый парень лет пятнадцати, поигрывая боевым жезлом. «Сработали, но у нас пятьдесят двухсотых и еще штук семьдесят трехсотые. Мчись дальше к Андрю и скажи, чтобы прислал сюда парочку авторитетных офицеров». «Понял», — кивнул второкурсник земляного факультета и побежал дальше, к ставке командования. Эта операция не задалась с самого начала. Во-первых, Ксуры грамотно заминировали все тоннели, не жалея взрывчатки. Во-вторых, расположили в туннелях замаскированные доты с лазерными турелями, чьи и лучи насквозь прожигали зачарованные доспехи воинов. В-третьих, ящеры не гнушались обваливать пещеры, заживо храня целые отделения и взводы. К тому же, как бы Андрю не подгонял войска, но догнать солдат, ушедших под командованием Лартарга, они не смогли. И что случилось с тремя тысячами отборных вояк, можно было только догадываться. Еще дело осложнялось тем, что местные офицеры наотрез отказывались воспринимать пятнадцатилетних летних советников из магической академии всерьез. И солдаты гибли, гибли, гибли. «Больше так продолжаться не может», — подумал про себя Толстый, мысленно вызывая по призрачной связи Марка. «Слушаю», — донесся напряженный голос повелителя огня. «Марк, ты в шахтах?» — уточнил Толстый. «Уже да», — отозвался парень, — «стою около нашего ректора, и, судя по всему, дела складываются не очень». «Не очень?» — на мгновение выдержка изменила магику, и он с силой впечатал кулак в стену. «Марк, это банальное избиение. Они имеют нас как хотят, а эти тупые командиры совершенно не понимают, как действовать в данных условиях». «Значит так», — немного помолчав, ответил Марк, — «официально отзываем войска в точку 2 на переформирование». На местах оставить разведывательные пятерки. Магов воздуха и земли и трех самых внимательных воинов. Приоритет лучники, у них прокачанное восприятие, и бывшие шахтеры, если такие имеются. Приказ ясен? Так точно, бодро отрапортовал Толстый. А если офицеры будут саботировать приказ? Усыпи их, равнодушно отозвался Алексей. Пусть с ними Андрю разбирается. «Принял», — довольно ухмыльнулся Толстый, разорвал связь и бегом устремился к командиру Гористо. «Командир!» — Толстый вытянулся в струнку. «По магической связи мной принято сообщение о передислокации войска. Командующий Андрю приказывает отступить в точку 2». «Что за чушь?» — фыркнул пожилой уже офицер, на левой щеке которого белела нитка длинного шрама. «Мы уже почти вышли на их базу. Командир!» «Вот прибудет посыльный с официальным приказом, так и сделаем», — отрезал вояка. «Жемхай, труби сигнал к боевому построению». «Не спеши, Жемхай», — ласково попросил гарниста Толстый, бросая в офицера сонное заклинание. «Ты же не хочешь расстроить главу налоговой службы цитадели, нет? Я так и подумал». Толстый оглянулся по сторонам, отметив про себя нездоровый интерес со стороны ближайших воинов. Магик мгновенно оценил ситуацию и замахал руками, громко крича. «Командиру, «Командиру плохо! Носилки! Адъютанты, намотайте плащ на копья!» Два копейщика тут же бросились исполнять приказ, благо этот маневр они в совершенстве выучили до штурма шахт. Остальные, видя, что происходит что-то непривычное, принялись перешептываться. «Труби отход на точку 2!» — шепнул толстый гарнисту. «Не ссы хай, Ты просто не понимаешь, сколько жизней ты спасешь!» Гарнист растерянно посмотрел на валяющегося на земле командира Гористо и неуверенно потянулся за простеньким горном. «Приказ жемхай надавил на него Толстый. «Не хватало нашему полку прийти последним». Слова про честь полка возымели свое действие, и жемхай поднес горн к губам. «Тру-тру-ру-ру!» ру — неуверенно протрубил горн. «Отступаем на точку два!» — крикнул Толстый, усилив свой голос при помощи магии приказ андрю раненых забираем с собой отступаем на передислокацию тру тру руру ру, уже увереннее разнесе сигнал к отступлению остаются только маги бывшие шахтеры и самые внимательные стрелки неуклюжий организм под названием армия неспешно задвигался благодаря шестеренкам в виде офицеров сержантов и десятников загремела посуда полевой кухни Раздались подгоняющие выкрики старших по званию, стоны раненых, и спустя каких-то полчаса второй ударный полк медленно пополз к выходу на передислокацию. Толстый с внутренним удовлетворением смотрел на то, как громыхающая железом змея уползает в широкий туннель. По ходу ее движения то один, то другой воин выходили из строя, подходили к мальчику и делали краткий доклад. «Десятник Рагуй, десять лет в шахтах Бастиона». «Рядовой Гжек, бывший охотник», «Рядовой Прохур, бывший лесник», «Рядовой Маду, искатель руд. «Рядовой Сваншу, призер города луку. Когда полк окончательно скрылся в туннеле, вокруг Толстого осталось около сорока мужчин, не считая товарищей магов. Парень внимательно посмотрел в глаза каждого из воинов и проговорил «На нашу долю, мужики, выпала смертельно опасная миссия, но если будем действовать осторожно», то выживем сами и спасем множество наших товарищей. Все, что для этого нужно, быть внимательными и считаться со словами магов». Он кивнул на своих друзей, из которых только два студиоза были старше 20 лет. «Верьте нам, а мы сделаем все возможное, чтобы вытащить наши задницы из этой передряги. Все ясно?» «Так точно», — в разнобой отозвались мужчины. «Микки, задира, разбиться на отряды. Требования к пятеркам лежат во внутренней рассылке». «Есть!» — звонко отозвался шестнадцатилетний воздушник. «Принял!» — прогудел следом его одногодка с земляного факультета. «Я покажу вам туннельную войну, уроды!» — с предвкушением подумал Толстый. «Вьетнам сказкой покажется!» «Забавно!» — подумал Алексей, наблюдая, как серые стены туннелей меняются богато отделанными коридорами замка города Южный. «Ну-ка, ну-ка!» Цитадель, город Южный, неофициальное собрание высокопоставленных чиновников. «Надеюсь, Кардос, ты собрал нас по важной причине», прошептала фигура, закутанная в просторный балахон. «Не дай руна, Киан что-то заподозрит». «И как удобно было бы накрыть всю оппозицию разом», подхватил широкоплечий мужчина, чью фигуру окутывали десятки теней, не давая разглядеть его лицо и одежду. Остальные присутствующие заговорщики промолчали, но и сказанных слов было более чем достаточно, чтобы воевода Кардос поспешил заговорить. «Друзья, Кардос был единственный, кто пришел на тайную встречу в своих привычных одеждах. Ни для кого из вас не секрет, что наш глава велел вернуть крестьян на поля, мастеровых в мастерские, оказать медицинскую помощь раненым солдатам, а со здоровыми приказал заниматься военной подготовкой». Более того, Кен заигрывает с торговцами и магами, подолгу беседуя с ними на личных аудиенциях. Арабские ошейники, хоть и приготовлены, но до сих пор не пошли в дело. «Да куда им деваться», — не согласился широкоплечий. «Нас в десятки раз больше, а наше оружие и броня не оставят местным ни малейшего шанса на победу». «По моей информации», — воевода, предчувствуя решающий момент в разговоре, затаил дыхание. «По моей информации, Кен собирается замириться с местными государствами». Для многих услышанная информация стала откровением, и по дворцовой мастерской, где собрались заговорщики, прокатилась волна шепотков. «Он согласен на любые условия, даже если нам разрешат поселиться в пустыне или в заброшенных шахтах. Он верит, что наш народ, благодаря своему трудолюбию и упорству, сможет найти себе место в этом мире». «А разве это не так?» – прошептал Балахон. «Несомненно так», – не стал спорить воевода. «Наш народ привык жить и творить под землей, и открытые пространства у многих вызывают дискомфорт. Но сколько десятков, а то и сотен лет нам понадобится, чтобы превратить шахты в город, достойный мастеров золотой руны? Да, сейчас нам неуютно под этим ярким солнцем, но мы привыкнем, как привыкали и раньше» ведь сейчас мы можем не просто получить жалкий городок или кусок никому не нужной земли. Мы можем захватить весь этот мир. Наконец-то жить, а не выживать. Кардос сделал паузу, давая собравшимся в мастерской заговорщикам осмыслить только что услышанное. Киан был его другом детства, хороший воин, великолепный кузнец. Но созидание в главе клана было все же больше, чем воинского духа. Киан сделал ставку на мир, а он Кардос поставил на партию войны. Ведь что останется воинам, собравшимся в этой тесной мастерской, если глава сумеет договориться о мире? Идти в обычные стражники? Забывать воинское мастерство? Деградировать? И окружающие, судя по доносившимся до воевода шепоткам и обрывкам фраз, целиком и полностью разделяли его позицию, не желая менять верный рунный меч на кузнечный молот. «И что ты предлагаешь?» — протянул широкоплечий, вслух озвучивая повисший в воздухе вопрос. Кеан Размяк стал слабым, поэтому мы должны ему помочь. Во-первых, готовимся взять власть в свои руки, расставляем на ключевые посты своих людей, надежных, исполнительных, тех, кто ради спасения Отечества, не раздумывая, выполнит любой приказ. Что дальше?» Во-вторых, нужно показать нашему народу, что местные не заслуживают хорошего обращения. Рано или поздно в город прибудет делегация, если не армия, и состоятся переговоры. Он сделал паузу, словно предлагая догадаться, что будет дальше. На которых Накеана предательски нападут, смертельно ранив или даже убив. А если на переговоры прибудут маги, мы используем оковы безмолвия. Но... «А когда мы возьмем власть в свои руки», — Кардос повысил голос, — «мы за несколько лет поставим этот мир на колени. Покажем, на что способны мастера и воины золотой руны». «Главное», — прошептал Балахон, — «чтобы не получилось, как в нашем мире, из которого нам пришлось бежать. Наши предки тоже хотели его захватить за несколько месяцев». «В том мире практически не было магии», — не согласился воевода, «и мы едва могли удерживать свои территории, но здесь вы сами уже почувствовали мощь наших творений». Заговорщики одобрительно загудели, припомнив недавний штурм города Южный. Поделки местных не шли ни в какое сравнение с их доспехами и оружием. «Только представьте», — Кардос выложил последний козырь, — «через год у каждого из нас будет свой город». На этот раз тишина продлилась чуть дольше. Все молчали, ожидая, что кто-то выскажется первым. Наконец-то вперед шагнул укутанный тенями широкоплечий воин. «Я в деле!» «Я тоже!» – прошептал Балахон. «И я!» «Я с вами!» «Согласен!» «В деле!» Кардос бесстрастно слушал примыкающих к заговору военных и чиновников, но в глубине души его бил мандраж. «А вдруг кто-нибудь откажется?» И только когда каждый из присутствующих подтвердил свое участие, воевода позволил себе расслабиться. «Прости, Киан», — подумал друг и советник главы клана государства. «Это все ради величия нашей Родины». «Надеюсь, я не забуду этот сон», — скрипнул зубами Алексей, чувствуя, как мастерская пропадает, а перед его взором появляется зеленый шар. Уцепившись взглядом за знакомую искру, Он потянулся к ней, и шарик будто бы прыгнул на него, превращаясь в густой лес, плавно перетекающий в широкую равнину, где медленно строились две неравные по численности армии. Изумрудный мир. Саня. Левый доклад, стоящий на специальном помосте Саня, напряженно вглядывался в происходящее на равнине. Кавалерия вовсю разоряет продовольственные склады противника, при помощи дриад унося провиант лесными тропами. Обнаружены конфис конфус и изъято восемьсот единиц антимагических нагрудников из охмениального дерева. В результате противник вынужден будет или идти в атаку, или отступить. Сколько раз тебе говорить? Недовольно пробурчал Саня. конфисковано Так, а ну-ка труби боевую готовность и зови Милену. Действуем по схеме шесть. Принял. Воин передал приказ дальше по цепочке и повернулся к Сане. Что-нибудь еще? «Где правый?» «Инструктирует местных паризанов?» «Партизанов, балда!» весело крикнул Саня, замечая поднимающуюся на помост дриаду. «Милена, когда эти кони, он кивнул на вражеское войско, наберут ход, устроим горячий прием. Корни, ямы, вьюны. Эти кенты из радикалов на свою сторону переманить не получится, так что можешь их не жалеть. Что насчет древней? Пятеро старших братьев отозвались на наш зов». «Пусть пока побудут в резерве», — тут же принял решение Саня. «А если обойдется без сюрпризов, то помогут взять город». «Босс!» — крикнул бывший гладиатор, стискивая рукоять своего верного Гладиуса. «Они идут в атаку!» «Дриады! Корни!» — крикнул вошедший враж Саня. «Лучники! По квадратам пять. Навесом! Огонь!» Санина армия, увеличивающаяся с каждой выигранной битвой и взятым городом, стремительно двигалась по материку. С кем можно было, договаривались, с кем нет, подкупали или устраивали точечные устранения верхушки. Санина многое был готов закрыть глаза и подчас даже не менял местное руководство. Единственные разумные, с кем не вела переговоров зеленая армия свободы, были работорговцы и темные друиды. Это только кажется, что три месяца это много. «Моргнуть не успеешь, и откроется портал на порог. А к этому моменту нужно вычистить этот мир, обезопасить тылы, наладить торговую сеть и подготовить лучшую кавалерию в мире. Этот нигде не пропадет», — с облегчением подумал Алексей о своем друге и со спокойной совестью позволил Серой Воронке утянуть себя в новую локацию. Вот только на этот раз он не увидел мира с высоты птичьего полета, сразу же оказавшись в каком-то заплеванном трактире, «Неизвестный мир, Михаил». «О, новое мясо!» Здоровый, поперек себя шире, не то орк, не то троль, сплюнул тягучую нитку слюны на сапог зашедшего в таверну сопляка. Не попав, недовольно хрюкнул и сфокусировал взгляд на стоящем перед ним юнце. «Чего тебе мясо? Жопой своей решил торгануть!» Сидящие за столиками наемники дружно захохотали, но мальчишка и не думал отводить взгляд. «Меня зовут Михаил, и мне нужен самый сильный воин, какого только можно найти в этой клоаке», негромко ответил парень, лениво мазнув по гиганту. И хоть Бруно был далеко не новичок в разборках различных масштабов, но от этого взгляда серо глаз ему стало немного не по себе. «Врежь ему, Бруно!» – раздался чей-то пьяный голос. «Щенок взорвался!» «Врежь вреш! В другое время гигант еще несколько раз бы подумал, прежде чем лезть на обладателя такого голоса. Но выпитый Элли под друзей дали о себе знать. Хак! Несмотря на свои габариты, ловкости Бруно было не занимать. От его коронной оплеухи мог увернуться, пожалуй, только Шулер, остальные же в лучшем случае отделывались сотрясением мозга. Но в этот раз что-то пошло не по плану. Головы дерзкого щенка не оказалось на месте, и Бруно пришлось шагнуть вперед, чтобы сохранить равновесие. А в следующий момент подбородок вспыхнул острой болью. Не удержавшись на ногах, гигант упал на четвереньки и принялся ошеломленно трясти головой. Бруно с детства уважал только силу и никому не позволял собой помыкать. Он сам выбирал нанимателя, но и выполнял контракт от и до. Сейчас же привычный ему мир дал трещину. Какой-то сопляк справился с ним одним ударом. Сквозь вату в ушах он слышал поднявшийся в таверне гул, но подниматься на ноги не спешил. Что это было? Везение? Или он впервые в жизни встретил кого-то, кто сильнее, чем он сам? И Бруно знал только один способ выяснить это наверняка. «Арена!» — прохрипел здоровяк, с трудом поднимаясь на ноги и находя взглядом невозмутимо стоящего перед ним юнца. «Прямо сейчас!» «Держись, Миш», — подумал Алексей. Это твой путь, и ты с достоинством его пройдешь. Ну а если будет совсем туго, ты знаешь, к кому обратиться за помощью». Он мысленно пожелал парню удачи и позволил слабеющей воронке утянуть его в последнюю локацию в сегодняшних сновидениях. Второй континент? Сначала он увидел порог с высоты птичьего полета, потом шарик неохотно закрутился, демонстрируя безбрежный океан, и, наконец-то, второй континент. Он ясно увидел, как из двенадцати эпицентров, расположенных на побережье, выплескиваются бесчисленные потоки всевозможных чудовищ. Большая часть устремляются в океан, меньшая бесконечной волной катится в центр материка. В центре материка он увидел монструозные замки, опоясывающие многоярусные фермы. Цепь фортов, в которых без устали ковалось оружие и варились магические зелья. Многочисленные стены, с которых плевались огнем, баллисты и стрелометы. Окопы, преграды и бесконечную битву, развернувшуюся вокруг последнего оплота защитников. Он даже увидел тот чертов автобус, на котором они с детьми хотели уехать с конференции. А потом, потом перед ним появился Цит. «Хорошая попытка, Леш», — улыбнулся ему Рарк. «Но еще рано, еще чуть-чуть, и ты научишься помнить все свои сны». Но там же были важные вещи, забастовал был Алексей, чувствуя, как все вокруг превращается в серые полосы тумана. Важные, нельзя забыть, нельзя, нельзя! Расплылся в улыбке Рарк. Отдыхай, давай. Но Алексей не услышал его ответа, с головой провалившись в беспробудный сон.